Которую, увы, еще не окончена. Отец ждет ответа от своего друга юности. Но у тебя есть талант. Его не отнимешь. Талант писателя. Как бы ни решилось, с повестью моей в Петербурге мне долго не расплатиться с вами. Люби меня. Вот и вся твоя плата. Разлюбить тебя не могу. И не должен. Не должен? Что значит не должен? Ведь если это когда-нибудь случится, я это не перенесу, умру. Ну вот ты опять. О чем, Анастасия? Этого никогда не может случиться, или... Что, или? Или я должен переродиться нравственно. Ты понимаешь меня? Я верю тебе. А мне кажется, твои родные начинают смотреть на меня какими-то подозрительными глазами. Кто же это? А, капитан? Я уж не говорил о капитане, но даже твой отец... Ты неосторожно, ты губишь нас. Да что же мне делать, если я ничего не могу скрыть? Да что скрывать? Все уже знают. Дядя на днях говорил отцу чтобы вовсе не принимать тебя. Капитан, это такая дрянь? Нет, нет. Он добрый. Он мне все еще говорит, что знает. У него просто предубеждение против тебя. Какое еще предубеждение? Боюсь сказать. Нет, уж друг мой, говори до конца. Я должен знать, как меня понимают. Так что же? Он как будто уверен что ты меня обманешь так вот оно что тут уже и полагеев графовна на меня хмурится Да что-то понимать-то, батюшка Петр Николаевич, тут и понимать нечего. Всякий день у нас обедать время есть, а вот к решительному поступить нет. Видишь, как мать командирша ты с плеча рубишь. Да был, был у нас с ним, графа грапона об этом разговор. Ну какой, какой у вас разговор-то был? Ну не, не прямой, косвенный. Но... Что за разговор такой? Ну, ну рассуждали мы, сударыня, что лучше молодым людям, жениться или не жениться. Ну и что же он сказал? Сказал умно. Жениться на расчете подло, а жениться бедняку на бедной девушке глупо. Ох, какой умник. Не беспреданницу какую-нибудь взял бы. Много ли, мало ли, а все больше его-то. Богатый, говорит, может поступать как хочет. А бедный должен прежде себя обеспечить. Чтоб женивший было чем жить. Ну, понимать так. Клади мешок, дом разберешься. А, понимать графа, графона можно так, что поэтому он и не приступал ни к чему решительному. Вот, может, подержат смотрителем год-два, а там вдруг хватит и в губернию переведут. Значит, будет чем семью кормить. Кормить, хотя без этого прокормиться было бы чем. Зарылся он очень... Это кому-то лбу хлеба не добыть. От того, что лоб у него хорош, он и хочет сделать осмотрительно. И я, я в нем это уважаю. О, прокорми. Да, мать да. командирша, я уважаю. А что насчет опасений братца фригонта Михайловича? Господин Годнев дома? А это кто там на дворе? Ну, поглядите, полагаю, графона. Сейчас погляжу. Это почтальон кто еще за оказия. Ну, пустите его. Проходите. День добрый, Петр Михайлович. Вам письмо страховое. И пакет при нем. Это откуда же это мне послание? Штемпель петербургский. Вот пакет, извольте, увесистый. Из Петербурга пакет? Неужто снова повесть Калиновича вспять возвращает? Пологею Графона, ну? ну, вот она, вот а, она я. А, это самое, а, где, где мне... Ты да прежде человек Да, иди, иди, милый человек, иди, поклон вот. господину Патчмейстеру. Вот, возьмите это вам на водку. Покорней, что благодарю. Пологею Графона, ну да где, ну где-то где мои очки. А сам они на лбу у вас. Ну что это, какой тебя Да и верно, что руки дрожат. Ну, вскрой уж, мать, командирша. Вскрой. Все. Ну что там? Это бумага угу. знатная. Я такой срок не видел. <свят> ну, ну давай, давай, давай сюда. Да погодите, вот еще какой-то газетный листок. Как -то ты никогда сразу ничего не скажешь. Ну ты пакету, пакету вскрой. Ну, сейчас, сейчас, вон, проши-то ниткой, суровый. <свят> Ну так. что ты возишься, ну, да, да ну давай, давай, дочка. Нельзя, ну, нитка бощная. И со ключом запечатана. Дай-дай-ка, дай-дай ну, вот. Вот. Так. Журнал. Журнал неразрезанный. Неужели свершилось? Вот и неужели напечатали? А, а, а письмо. Письмо-то -письмо где? Ну, вот оно, а, вот а, оно на столе, та, вижу. Да. Так. Любезный Петр Михайлович, ой, любезный, спешу отвечать на ваше послание и радуюсь, что мог исполнить просимую вами небольшую послугу от меня. Исполнить. Прилагаю книжку журнала, в которой напечатана повесть вашего протеже, а равно, как и газетный листок, случайно попавшийся мне в английском клубе с лесным... Отзывом о сочинении его. Вы, вы слышите, Пелагея Ураховна? Да, ага, А затем, да хранит вас милость Божия, пребывая с душевным к вам расположением. Господа, каково письмецо? Ура, господа! А каково этот человек мой почтенный Федор Федорович? Чудный, чудный человек! Чудесный, чудесный, сердце благородное! Что же, что же там в газете пишут? А вот сейчас. Так, вот, святая, фельетон, литературные новости. Что такое литературные новости? Впрочем, господин Калинович... Это про вас новости, вы, вы, вы, вы, вот вы читаете. Да-да, не помните. Да. Давно, <смех> Давно мы не приступали к нашему филитону с таким удовольствием, как делаем, делаем это в настоящем случае. И удовольствие это, признаемся, возбуждено в нас ни переводными стихами, ни повестью госпожи Д, поскольку мы не встретили ни одного человека, у которого достало бы сил. Дочитать ее до конца. А позвольте, а что же это такое? Тут покуда одна от перебранка. Продолжайте, Калинович, там верно дальше. <смех> Читать. <смех> да, да, да, вот. Но чем же возбуждено наше удовольствие? Отвечаем. Чтением повести господина Калиновича. Калинович! Не, не перебивай, Настенька. Господина Калиновича, имя которого в первый раз еще встречаем в печати. Тем приятнее признать в нем талантливого билетриста. От души желаю не ошибиться в наших ожиданиях, основных на его первом, но уже замечательном произведении. Боже, как я рада! Славно, славно. А вы, Яков Михайлович, еще жаловались на судьбу. Вот она как вас потешила. И сразу поставила вас в ряд лучших наших литераторов. Я думаю, ни один писатель не начинал с таким успехом. Немногие. Позвольте позвольте взглянуть, как там напечатано. Вот, вот журнал. Да. Нет, не могу, простите. Слезы мешают. Ничего, ничего, сударь, вы не стыдитесь их. Это слезы приятные. Ну, а вы что скажете, братец? А... Позвольте узнать, заплатят они вам или для первого раза так сойдет? Заплатят, капитан. Заплатят по 50 рублей. Серебром они обычно платят за лист. Это я и верно знаю. По 50. Тут 9,5 листов. Настенька, сочи, 9,5 на 50. Сколько это будет? Уже посчитала. Папенька, 475. О, это не дурно. Есть на что выпить? Да. Да, кого бы послать за шампанским? Да ты отца, да пошути. Однако я непременно, я непременно желаю выпить шампанского. Я думаю, лучше всего об этом обратиться к почтеннейшей полагею графовне Мать командирша, да будь по поводу радости такой. Да вы к столу садитесь, ужин-то давно ждет. А чем же поподчаете нас, полагею графовна Нынче-то ведь пост. Нож найдется что-нибудь. Маринованная щука, белужина свежепросоленная... А для вас, братец, будет сушеный лещ. Да, <з faced> в пост первейшее блюдо. Полагаю, граф, но приготовил нам решительный ум. римский ужин. А вот и шампанское. Летит уж пробка в потолок. Открывайте, капитан, это дело военное. У -у -у. Позвольте мне, господа предложить вам выпить за здоровье и успехи нашего молодого, даровитого автора.